Глава шестнадцатая Блин он сел на солому и откинулся спиной к стене. «Коварная фронтовая судьба», — думал он, — «как привыкнуть к твоим неожиданностям!» Только вчера его поздравляли с наградой, а сегодня он уже отстранен от командования. Он больше не командир батальона. Все его планы на смарку теперь здесь командуют другие. Он никогда не чувствовал себя честолюбцем и теперь всеми силами пытался сохранить выдержку, но это ему не удавалось. Было обидно. Может, в другой обстановке он бы даже вздохнул с облегчением, избавленный от гнетущего бремени ответственности, но теперь он вздохнуть не мог. Даже если он никогда не вернется к своему батальону и будет начисто отрешен от его судьбы, Он не мог так просто и вдруг выбросить из своей души эту сотню людей. Только с ними он мог оставаться собой, командиром и человеком. Без них он терял в себе все. Затаившись в блиндаже, Волошин отчетливо слышал звучавшие в десяти шагах от него разговоры и с ноющим сердцем ждал той минуты, когда его отсутствие будет наконец замечено. Наверное, кто-то должен спросить о нем, удивиться, и он со смешанным чувством подумал, как бы его отстранение не вызвало протеста среди его подчиненных. Все-таки он старался быть хорошим для них командиром и, наверное, пострадал из-за этого. Но прибежал Ярощук, притащился измотанный, злой Кизевич. Еще кто-то позвали из цепи Круглого. И только когда Маркин принялся излагать план повторной атаки, из-за послышался голос Кизевича. «А комбат где? Ранен, что ли?» Маркин замолк и Круглов тихо объяснил командиру девятой. Командир полка отстранил. "Едри твои лапти!» Кизевич пробормотал еще что-то безучастное к нему. так словно его отстранение было чем-то само собой разумеющимся. Впрочем, Волошин понимал, что командиром подразделения не до него. Роты понесли потери. Один из троих, кто в такие минуты всегда был рядом, лежал теперь под палаткой на выходе из траншейки. Задача оставалась невыполненной, и повторная атака не обещала ничего хорошего. Не видя никого из тех, Кто собрался теперь наверху, Волошин, тем не менее, отлично чувствовал их настроение. Слушая ряд сбивчивых распоряжений Маркина, командиры угрюмо молчали. Только Самохин раза два выругался, выражая свое несогласие с атакой в прежнем направлении. Докизевич сказал, что пока с высоты малой во, во фланке ему будет бить пулемет, Он не сдвинется с места, что сначала надо взять Малую. Маркин нерешительно согласился и приказал Кизевичу самостоятельно атаковать Малую, в то время как остальные будут штурмовать Большую. «Командиру батареи двигаться за мной! Дэшка в боевых порядках стрелковых рот!» — закончил Маркин словами командира полка. «Сигнал на атаку — зеленая ракета! А у кого ракетница?» «У комбата была», — сказал откуда-то сверху Гутман. «Принесите ракетницу», — приказал Маркин. Волошин вытащил из запортупили ракетницу, достал из кармана несколько сигнальных патронов и все молча сунул в протянутые руки ординарца. Время было на исходе. Маркин спешил и торопливо закончил приказ на новую атаку. Командир рот, тоже торопясь, повыскакивали из траншеи, направляясь по своим ротам и волошинь прикрыл глаза. Кажется, наступало самое тягостное. Скоро загрохочет снова. Над волотом забушует огонь, и на мерзлую землю польется горячая кровь его батальона, а он будет лежать здесь и терзаться от своей беспомощности. Ну что ж, Он здесь не нужен. Он вдруг стал не нужен командиру полка, не нужен батальону, которым отныне командовал другой. Ну и пусть. Хотелось ему утешить себя. От того ему хуже не будет. Как-нибудь он перемучается до конца боя, а там будет видно. Еще он посмотрит, как они справятся без него. Вряд ли эта смена комбата поможет в атаке. Он почти был уверен в противном. Командиру полка, да и Маркину, еще предстоит познать, что такое эта высота, и по делам. Но батальон... Как Волошин не успокаивал себя, он не мог примириться с тем, что в ближайшее время уготовано его батальону. Как он мог равнодушно смотреть на него глазами тех, для кого этот батальон... не более, чем инструмент для выполнения ближайшей задачи, а все предыдущие и все последующее их не касалось. Сидя на измятой соломе в подземной тиши блиндажа, он не мог, да и не старался, побороть в себе все нарастающий гнев против командира полка. Но он был лишен всякой возможности, был действительно от всего отстраненным. Командир полка не назначил его даже командиром роты, а просто выставил из батальона. Жившись за годы службы с беспокойным чувством командирской ответственности и вдруг оказавшись без всякой ответственности и даже без привычного круга забот, Волошин почти растерялся. Но что он мог сделать? Он не мог даже пожаловаться. так как жаловаться на строгость начальника в армии запрещалось уставом. Он мог только ждать, когда батальон возьмет высоту или весь останется на ее склонах. Где-то в глубине подсознания появилось тихонькое, но упрямое желание. Пусть не получится и у Маркина, пусть и у него атака не удастся. В самом деле, не удалась ему, почему должна удастся, его подчиненному, который во всех своих командирских качествах уступал Волошину. Разве что настойчивости в исполнении приказа у начштаба будет побольше, все-таки он в этом батальоне почти новичок, месяц как прибыл из фронтового резерва. Волошин чувствовал, что Маркин в своем, в общем-то, понятном для него Армении выполнит задачу, щепетильничать с людьми не будет, и за несколько часов может положить батальон. Что тогда скажет Гунько? Никогда еще за годы военной службы не приходилось Волошину оказываться со своим непосредственным начальником в таких отношениях, в каких он очутился с этим майором после назначения того командиром полка. Теперь даже трудно было припомнить, с чего все началось. Наверное, с каких-то досадных мелочей, а может и не с мелочей даже, просто они были слишком разные люди, чтобы длительное время сосуществовать в согласии. Привыкнув к известной самостоятельности, предоставляемой ему прежним командиром полка, Волошин не мог примириться с придирчивой опекой майора, во многом продолжал поступать по-своему и независимо. И тогда обнаружилось, что новый командир полка не терпит никакой независимости. Другой бы на его месте, возможно, закрыл глаза на некоторую самостоятельность лучшего из своих комбатов. Но Гунько закрывать глаз не стал, и всей властью старшего начальника обрушился на комбата «Три». То, что случилось сегодня, вызрело за месяц их отношений. Да... Примириться с тем, что случилось, Волошину было непросто, особенно если он не чувствовал себя виноватым и, напротив, во всем винил командира полка. Но он не мог не понимать также всей уязвимости своего положения, того, что в армии всегда остается правым старший начальник. Впрочем, черт с ним с этим начальником, вдруг подумал Волошин. Разве он воевал для Гунько? или находился у того в услужении. Точно так же, как и командир полка, он служил Родине и, как мог, трудился для общего дела победы. В этом смысле они были равными. Несправедливости командира полка были не более, чем несправедливостями майора Гунько. Но ведь кроме майора была великая армия, Родина, его личный долг перед ней и перед его батальоном. который он воспитал, сколотил и благодаря которому возвысился до своего положения и вчерашние награды. Сильно загремело в стороне совхоза. Залпом ударила артиллерия. Земля за спиной тяжело содрогнулась. Посыпался песок в углу блиндажа. Волошин взглянул на часы. Было ровно десять. Наверное, начали артподготовку первой и второй батальоны. Вот-вот должны были встать и его роты. Что в этот раз ждет их на склонах? Артиллерийская стрельба тем временем превращалась в сплошной отдаленный грохот, в котором звучно треснули знакомые разрывы брезантных. Наверное, немецкая батарея, все утро измывавшаяся над его батальоном, маневрировав траекториями, перенесла огонь на тот фланг полка. Теперь там не сладко, но для его батальона в этом может спасение, подумал Волошин. Если без промедления воспользоваться этим переносом, поднять людей и броском ворваться на высоту, но почему медлит Маркин? Маркин, однако, не медлил. Просто Волошин не услышал сигнального выстрела из ракетницы. До него донеслось только несколько приглушенных команд в цепи восьмой роты. которых, впрочем, было достаточно, чтобы понять, что батальон поднялся. На этот раз без артподготовки, даже без короткого огневого налета. Группа управления комбата покинула траншею одновременно с ротами. Иванов с телефонистом, поспешно подобрав свое имущество, тоже побежал следом за всеми. В блиндаже и поблизости стало тихо, и Волошин затаил дыхание. Для него не было надобности следить за продвижением рот в знакомой до мелочей высоте. Он с закрытыми глазами мог представить все, что происходило на ее склонах. Напряженно вслушиваясь в отдаленный раскатистый грохот, он ждал первых выстрелов по батальону, больше всего опасаясь бризантных. Но бризантные грохотали над вторым батальоном, предоставляя тем самым Некоторый шанс его ротом. Минут пять немцы молчали, Может, не замечая броска батальона, А может, намеренно подпуская его поближе Для короткого кинжального удара в упор. И эти минуты, как всегда, Были самыми напряженно мучительными. В томительном ожидании Волошин немного отошел От тягостых личных переживаний, Весь устремляясь туда, вслед за ротами, Он знал, ждать осталось немного. Восьмая уже наверняка преодолела болото и вышла к обмежку. Значит, вот-вот должно грохнуть. Должно начаться самое важное и самое трудное.